к Шпаковым на кухню, где с благодарностью за приют продолжала обитать Хелда. «Повсеместно на службе и в быту естественное стремление сравняться с людьми, с которыми мы работали, разбивалось в дребезги, а добротно сработанное клеймо «Лагерник бывший». Некоторые из сослуживцев откровенно сторонились нас с Хелдой, «Немногие из молодых врачей безбоязненно пошли навстречу дружеским отношениям. Особенно близко мы сошлись в ту пору с детским врачом Ритой д С черными блестящими глазами она была самой отважной и жизнелюбивой».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 Зловещее пророчество хорошенькой чревовещательницы на неофитов произвело впечатление. Испугал и тон. В сознании небывших по отношению к нам были возведены частоколы не ниже лагерных в быту, это называли «неопубликованные гражданской войной». Все, что касалось сына, продолжало быть не мыслью, не тоской, а изныванием. Принудить начальницу лечь объединением дать мне жилье я власти не имела. Искать другое место службы не решалась. Без разбор убралась за любые командировки, только бы проехать через Вельск, увидеть и обнять сына.